Глава сорок шестая. Снаружи сна. Открыв глаза, Телобан обнаружил себя совсем в другом месте. Он по-прежнему находился в крипте, но намного ближе к выходу, чем помнил, как будто некоторое время его телом управляли. Он быстро осмотрел ладони, покрутил кистями, ощупал живот, грудь, лицо, словно боялся обнаружить, что чего-то недостает. Кто знает, что мог сотворить захватчик с его телом, все что угодно, особенно если понимал, что сам всего лишь временный гость, которого рано или поздно выгонят прочь. Интересно, погиб ли паразит с гибелью своего двойника в сознании Телобана? Подумав об этом, убийца ощутил внезапный приступ тошноты. В желудке забурлило, затем Телобана скрутил неожиданный спазм. Боль была такой, будто его разрывали изнутри. Спустя мгновение он догадался, что именно это было. Паразит не погиб, по крайней мере, его физическая часть. То, что он ушел из разума Телобана, не означало того, что он покинул его тело полностью. Очередной спазм резанул изнутри. Телобан сложился пополам, широко раскрыв рот, то ли судорожно хватая воздух, то ли приготовившись кричать во всю горло. Но воздух не проник в горло шпиона, а крик не исторгся наружу. Все, что вышло из Телобана во рта, было не более чем едва слышным вздохом. А следом наружу появилось нечто еще страннее. Вначале показался тонкий отросток. Больше всего он напоминал побег растения, вроде тех, что вьются по стенам и вдоль оград, цепляясь своими жгутиками за каждую, даже самую крохотную выемку. Телабан чувствовал, как его выворачивает наизнанку. Как будто огромный кусок проталкивается сквозь его пищевод в обратном направлении. И, похоже, с каждой мучительной пядью этот кусок становился только больше. Еще один отросток показался из Телобана во рта. Теперь, скосив глаза вниз, он мог видеть два черных хвоста, медленно шарящих в воздухе перед его лицом. Спустя какое-то время, в течение которого Телобан не мог ни дышать, ни кричать, ни даже связно думать, он увидел самого паразита. Существо балансировало у него перед глазами, а затем одним рывком извлекло собственное тело. Для Телобана этот последний рывок сопровождался вспышкой оглушающей боли. Мир перед глазами померк. Он не мог видеть, как паразит выскользнул из его рта, зато хорошо слышал влажный шлепок. Существо упало на пол и растеклось темным маслянистым пятном, затем неожиданно собралось в пузырь. Пузырь превратился в подобие зверька на четырех лапах, тонущих в луже. Похоже, Ош принял свою истинную форму. Существо обратило к Телобану острую морду и издало тонкий писк. Убийца ощутил подступающий комок тошноты. И на этот раз это действительно была тошнота. Однако вместо того, чтобы поддаться слабости и расстаться с тем, что было его сегодняшним завтраком, Телобан резко выбросил ногу вперед и впечатал тварь в пол. Раздался оглушительный визг, который тут же превратился в едва слышное бульканье. Однако уж не собирался сдаваться просто так. Столетия перемещений из одного тела в другое сделали его не только хитрым, но и необычайно выносливым. бан не мог этого знать, но это был не первый случай, когда паразит, покинув тело, не перемещался в следующее. Тела получали увечья, погибали или оказывались попросту неэффективными. А для того, чтобы найти нового носителя, требовалось время. Ош привык выживать и сопротивляться. Телобан ударил еще раз, но Ош уже перевоплотился. Он вновь растекся сплошной лужей. От очередного удара пятно скользнуло. Когда нога шпиона опустилась на пол, оша там мне оказалось пятно, стремительно утекало в сторону выхода из скрипты. Преследовать паразита времени не было. Краем глаза телобан заметил, что клирик на полу зашевелился и сделал попытку встать. В этот миг он просочился в щели между камнями. От него не осталось и следа. Камни даже не были влажными.